Затем у Щукина с Палайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой, и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Палайтис полагал, что вообще ничего не было, а просто-напросто рог душевно больной, и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролирует цирк, убежал, удав констриктор.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 Третий агент по распоряжению Щукина стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Палайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это была уже хорошая защита. Пятидесятизарядная зарядная модель седьмого года, гордость французской техники для близкого боя била всего на 100 шагов, но давала... Поле два метра в диаметре, и в этом поле все живое убивало на повал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Палайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик взял обоймы, и на одном мотоцикле по утренней россии и холодку они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза в четверть часа, Рок шел всю ночь, что и дело прячсь в припадках смертного ужаса в придорожную траву. И когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым велась речка топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Палайтис затрубил рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервеневшихся собак в концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты в желтых гетрах соскочили, прицепив цепью с замком к переплету решетки машину, и вошли во двор. Тишина их поразила. "Эй, кто тут есть?" крикнул Щукин громко, но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Палатис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря, светлые брови. Заглянули через открытое окно в кухню и увидели, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды. «Ты знаешь, что-то действительно случилось. Я теперь вижу». «Катастрофа!» — молвил Палайтис. «Эй! Кто там есть? Эй!» — кричал Щукин.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 Странный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау, зау, зау, зау, с -с -с -с -с -с -с, шипела оранжерея. — А ну-ка осторожно, — шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.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 и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер и труп человека в сером у двери рядом с винтовкой. «Назад — Назад! — крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукой отдавливая палайтиса и поднимая правую револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу у Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. «Чах-чах-чах-чах!» — стрелял Палайтис, отступая задом. Страшный четырехлапый шорох послышался за спиною, и Палайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Палайтису, сбил его на землю. «Помоги!» — крикнул палатис